А когда вернулись, произошло самое невиданное в его жизни. Федор, швейцар, собственноручно отпер переднюю дверь и впустил шарика. Зиньон при этом заметил, ишь, каким лохматым обзавелся Филипп Филиппич, и удивительно жирный. Еще бы, за шестерых хлопает, пояснила румяная и красивая от отморозу Зина. Ошейник все равно, что портфель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 Дарьиного царства. Всякий день в черной сверху и облицованный кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутоленной страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прически на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились двадцать два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 — Ну чего лаешься? — умильно щурил глаза пес. — Какой же я карманник, а шейник вы разве не замечаете? И он боком лез в дверь, просовывая в нее морду.